Глава 22 Галактика параллелей. Планета Уриао. Иван вошел в свой номер и увидел на столе рядом со Сквозером записку. «Похоже, Бат устал от своей пассии», — усмехнулся Иван, прочитав. «Мы переехали, звони», — прочитал вслух Яаса. зайп спросил Иван, когда на другом конце связи откликнулись. «Иван!» – закричал друг. «Жди, сейчас за тобой лис подкатит!» Встреча с друзьями, как всегда, была горячей. После объятий и рукопожатий сакьёртовцы принялись разглядывать новенький кигрот. Дох потребовал, чтобы Иван из него выбрался и тут же приступил к изучению новшеств. Яаса ему помогал как опытный экскурсовод, рассказывая все наработки и улучшения, а также основные характеристики. «Нам надо всем такой приобрести!» – воскликнул Дох. «Не выйдет, дружище, он продается только военным рейдерам!» – улыбнулся Иван. «А ты тогда как его купил? Или в центральной столице можно купить все, что угодно?» – озадачился друид Мех. Сокертовцы уставились на Ивана. «Ты прав, Дох. Там можно купить все, но...» – Иван выгнул запястье, и друзья обалдели. «Ты вступил в военные рейдеры?» Первым опомнился Руй. «У меня не было выбора», — пожал плечами Иван. «Так новобранец ведь должен пройти не одну военную кампанию, чтобы потом свободно гулять по вселенной», — нахмурился Зайб. «Если быть точным, то две кампании», — улыбнулся Иван. «Так тебя в дезертиры же запишут», — высказался Вен. «Думаю, его уже записали». пророкотал Батнус. дабат думаю, я уже в их списках. Но что мне очередное звание?» – развел руками Иван. «С планетой я, похоже, пролетел, но у меня есть данные об одной твари, которая применяла Суксов». «Рассказывай!» – почти в голос потребовали все присутствовавшие. База наёмников, комната Михаила Одновольного. «Миха, ты меня слышишь?» Раздался знакомый голос, и Михаил открыл глаза. «Вано!» Удивился заспанный Михаил, потирая глаза. «Как ты здесь?» Рядом со спеккодером мерцала голографическая картинка Ивана. «Я попросил к Платфа перевести сигнал на твою комнату», пояснил Иван. «В общем, слушай внимательно». Михаил уселся на стул, взял планшет со стилусом и приготовился записывать. «Писать ничего не надо, я на твой личный код уже все сбросил, но просто хотел еще раз увидеться с другом и в двух словах объяснить». Улыбнулась голова Ивана. Михаил кивнул, полностью отойдя от осна «Одна весть печальная. Инфы по тому пришельцу, что смог возродить уничтоженную суксами планету, Я так и не нашел. В главном архиве Центра Цивилизации по этому запросу вылезли лишь какие-то цифры, но они ни к чему не привязывались в нашей Вселенной. Попробуй земным умам их подкинуть, может они что разгадают». Михаил кивнул. «Еще я нашел зацепку об одном нанимателе суксов, и сейчас мы с парнями хотим туда слетать. Может и найдем, где эти твари обитают». Продолжил Иван. «А ты уверен, что небольшой группой стоит туда соваться?» – спросил Михаил. «Я же не совсем идиот, на явную смерть идти», – усмехнулся Иван. «Слетаем, посмотрим, да назад». «А что с тем планом, который мы обсуждали ранее?» – спросил Михаил. «Пока все остается в силе. Вдруг наши умы смогут расшифровать этот набор цифр или выведут антидот для отравленной планеты?» – ответил Иван. «Ладно», — согласился Михаил и, вздохнув, сказал. «Вы там поаккуратней». «Само собой», — заверил его Иван и добавил. «Всем нашим привет». «Успеха, брат», — махнул рукой Михаил и связь прервалась. «Ты шутишь?» — обалдел Каех. «Ты купил на металяке истребитель класса «Скавлиер»?» «Самый скоростной корабль дальнего космоса? Во сколько он тебе обошелся?» «Он не только купил стандартный комплект этого корабля, а еще и усовершенствовал его!» «Или я неправильно разгадал твою довольную ухмылку?» – спросил улыбавшийся Руй. «Все правильно!» – выдержав паузу, ответил Иван. «Щит на максимум, скорость на максимум, плюс добавил надсадку с квадрититом». и систему квантомемового скачка. Также вооружение сменил. «Я это хочу увидеть!» Вскочил с места КАЭХ. «Могу дать полетать!» Хитро улыбнулся Иван. «И мне! И мне!» Закричали со всех сторон. «За тысячу галокредитов в минуту!» Добавил Иван и рассмеялся. «Тратить деньги ты умеешь!» хлопнул по плечу Ивана Зайб и спросил, «Когда вылетаем?» Иван улыбнулся и, обведя присутствующих взглядом, сказал, «Вначале мы познакомимся с коллегами из Улья». гомон стих. «Это еще зачем?» не понял Зайб. «Вы мой рассказ помните, по чьей вине у меня случилось такое веселое приключение?» спросил Иван. Ну так ты же их и так вокруг пальца обвел. Усмехнулся Дох. Мы успели забрать тот поисковик из глухого космоса и даже уже поменяли его на боевой корабль на Металяке. А на нашем складе лежит оружие, которое нам некуда было примостить. Да, Иван еще злился на элитных конкурентов, из-за которых очутился на планете ловушки Ирдун. Поэтому он решил немного наказать за знаек из элитного подразделения. только я не удовлетворен мотнул головой иван они наши конкуренты хоть и нормальные парни но из за них я чуть не погиб, поэтому не обвиняйте меня потом в том что я так нагло с ними поступаю попросил он будь вы на моем месте не надо оправдываться ван мы все понимаем и полностью тебя поддерживаем перебил ивана зайб и обвел присутствующих взглядом мы с тобой Почти в один голос провозгласили сакьертовцы. «Можете послушать мои переговоры», – подмигнул Иван и обрекченно вздохнул, благодарно кивнув. Уединившись в другой комнате, чтобы у наемника из Улья не было вопросов, он набрал нужные коды для связи и сел, настраивая себя. Совесть начала по-тихому терзать, зудеть нудной мухой. «Да хватит уже», – одернул себя Иван. Я ведь чуть не погиб из-за их коллег. Ладно бы, если Долт и компания себе хотели забрать найденный груз, так они его в фонд Улья, а я ведь не спонсор этой элитной братьи. Иван вспомнил, как оставил маячок в мертвом корабле и когда связывался с друзьями, передал его частоты и координаты дрейфующего поисковика, чтобы сокьертовцы успели забрать такой приз до прибытия улейцев. друзья не подкачали заграбаста груз вместе с поисковиком. Повезло, Долт был на станции и ответил через несколько минут. вселенская связь вывела изображение на настенный экран. «О, дружище Долт! Рад видеть тебя в добром здравии!» – радостно воскликнул Иван, сидя на мягком диване и попивая свежий фруктовый напиток. без искренне удивился наемник. «Думал, избавился от меня?» — улыбнулся Иван. «Ты где? Ты выжил?» — ошарашенно смотрел на него наемник. «А не должен был?» — зло усмехнулся Иван. «Нет, нет, я рад, что ты живой!» — поторопился с ответом Долд. «Просто корабль, на котором ты улетел, пропал без вести». «Да неужели?» — прищурился Иван. «А хочешь знать, где он пропал?» «Да, что ты знаешь об этом?» – выпалил долт «Я знаю то, что вы хреново элита совсем без мозгов», – прорычал Иван. Долд опешил от такой реакции собеседника. Он мотнул головой и спросил. «Что ты имеешь в виду, без «То, что вы от своей крутости совсем мозг потеряли. Лезть на неразведанную базу деепов одним кораблем. Или вас там в Улье именно так и учат?» – разошелся Иван. — Та объясни ты толком, — попросил долт Ты мне говорил, что меня доставят до места. А в итоге база Деепов уничтожила ваш корабль, а я лишь чудом успел свалить на истребители Деепов с той планеты, впоследствии попав в другую ловушку почти на год. Не буду загружать тебя всеми приключениями, а то вдруг тебе опять на задание надо лететь, — усмехнулся Иван. — Вес, — вздохнул Доут. «Где это было?» Иван поставил бокал с напитком на журнальный столик и ответил. «Ваш капитан не распространялся о координатах, но...» «Говори!» — нетерпеливо потребовал Доут. «Координаты планеты, куда мне пришлось садиться на истребители деепов так как я уже задыхался без кислорода, у меня есть. Если вы разбираетесь в каракулях этих уродов...» то в базе кораблика, возможно, остались данные, но... «Да не тяни ты», – взмолился наемник. «В общем, там обитает одна дружественная раса в жаркой пустыне. За мое исцеление и спасение я отдал им все, что осталось при аварийной посадке от моего корабля. У меня есть идея, как с ними договориться», – улыбнулся успокоившийся Иван. «Говори», – кивнул Доут. «В пустыне обитают твари с опасной способностью пси-атак, а у этих бедолаг совсем нет оружия. Они на них охотятся с копьями. Представь! Если, например, вы привезете даже самое дешевое оружие, они будут счастливы. Я скажу, как их найти и вызвать из-под земли». «Они под землей прячутся?» – удивился наемник. «Если бы ты побывал в той пустыне, то сам бы зарылся с головой», – усмехнулся Иван. «Хорошо», — согласился Долт. «Я тебя слушаю». «Так я тебе все рассказал», — развел руками Иван. «А координаты планеты — место поиска?» Не понял Долт. «А вот здесь мы поговорим о другом», — улыбнулся Иван. «Вначале ты пообещаешь, что отправишь мне четвертую часть найденного нами тогда груза. Боевого груза. В глухом космосе помнишь?» подожди Запротестовал Долт. «Какую четвертую часть? Мы же тебе отгрузили, и ты забрал ее!» «Ты совершенно прав, друг мой, но твои коллеги без моего разрешения ввязались в бойню, глупо погибли и потеряли мой груз. Да я сам еле выжил!» – недовольно высказался Иван. «За них я не могу отвечать!» – мотнул головой Долт. «А за них и не надо, ответь за свои слова!» «Ты мне говорил, что меня вернут на Уриао. Не вернули». Иван скрестил руки на груди и откинулся на спинку дивана. «Ты хочешь надавить на мою порядочность?» Усмехнулся Долт. «Я же наемник!» «Все верно!» — кивнул улыбавшийся Иван. «Но тогда как можно вас, улицев, считать элитой, если вы такие же, как и мы?» «Это шантаж!» — усмехнулся Долт. «Это призыв к твоей порядочности, которую я раньше видел», — продолжал улыбаться Иван. «К тому же вы так и не отправили на Уриау ту часть, которая осталась на дрейфующем поисковике». Повисла пауза. «Ты размышляешь, значит, я прав насчет порядочности?» — усмехнулся Иван. «Не совсем», — вздохнул наемник. «Значит, вы непорядочные?» Вздохнул Иван, усмехаясь и понятливо кивая. «Я был прав». «Да подожди ты», — недовольно одернул Иван Адолт. «В общем...» «Мне тоже просить, чтобы ты не тянул», — рассмеялся Иван. «Тут такое дело без. Когда наши коллеги прилетели по тем координатам, то...» Он запнулся. «Там корабля не было». «Ты меня хочешь обхитрить?» — усмехнулся Иван. «Да я серьезно», — совсем смутился наемник. «Разводишь меня, долт «Нехорошо», — прищурился Иван. «Нет, без я клянусь, там не было корабля». В сердцах выдохнул наемник. Иван нахмурился и недобро усмехнулся. «Ага, столько времени он там болтался, и его никто не видел, а тут вдруг, в один отрезок времени, Его сразу нашли несколько удачливых путешественников. Долт тяжело вздохнул. «Вы меня разочаровали», — тоже вздохнул Иван. «Передавай привет парням». Иван потянулся к дисковому пульту связи. «Постой!» — одернул его Долт. «Что еще?» — разочарованно спросил Иван. «Я свое слово держу. Раз не смог тебя доставить на место, то верну хотя бы часть груза». выдохнул долт «Я не хочу, чтобы ты тратил деньги из-за своих коллег», мотнул головой Иван. «Я не буду тратить», ответил долт «У нас достаточно трофейного вооружения после стычек, так тебя устроит». «Ты на это идешь из-за координат той базы?» уточнил Иван. «Нет, но и от них я не откажусь», кивнул наемник. «Надеюсь, вы не силой будете требовать у местных, спасших меня те останки корабля», — спросил Иван. «Конечно нет», — возмутился долт «Но ты должен понимать, что, возможно, они уже все разобрали и информация утеряна», — сказал Иван. «Я понимаю, но стоит попробовать. За наших коллег надо отомстить», — твердо сказал Доут. «Хорошо, я сейчас пришлю данные и опишу особенности», — кивнул Иван. «Тогда напиши, и куда доставить груз», — напомнил наемник. Иван улыбнулся и сказал. «Буду рад вас троих видеть. Познакомлю со своими друзьями. Но предупреди борусу если кого-то из моих будет задирать, то я его поить не буду. Может, даже не лететь», — усмехнулся Иван. договорились Сказал Долт. «А лететь вам туда, где мы и познакомились. Надеюсь, вы недолго, а то нас тут дела еще ждут», объяснил Иван. «Подождете. В наш разведчик корабельное вооружение не загрузишь в таком количестве. А в вашем направлении как раз собираются два фрегата. С ними и прибудем», ответил Долт. «Ладно, тогда до связи».